Третья часть. Цена власти. Глава первая. Большой сбор. Владу непривычно обжали скользкий комок глины и бросили его на точно в центр гончарного круга. Так, теперь немного подправить основу будущего горшка. Саян поднажал на педали. Деревянные детали зашуршали и заскрипели. Гончарный круг быстро-быстро завертился. Хорошо размятая глина легко прогибается под малейшим нажимом. Кончики пальцев продавили в горбатой кучке маленькое углубление. Так, теперь же расширить его. Глиняный конус вытянулся в короткий цилиндр с толстыми стенками. Теперь можно сформировать горшок. Классическая форма горшка потому и называется классической, что ее форма опробована и обкатана тысячелетиями. Саян расширил цилиндр до большой части и лишь после начал осторожно сужать верхнюю часть будущего горшка. Руки поминутно наряет в глубокую тарелку смутной водой, а теперь придать горшку законченную форму. Горшок плавно расширяется в средней части и сужается ближе к горловине. Более толстый верхний край придает горловине прочность, а заодно служит отличной опорой для пальцев. Будущая хозяйка этого горшка сможет смело брать его хоть влажными, хоть жирными руками. Он не выскользнет из пальцев, не разобьется о пол землянки. Обманывать себя глупо, да и ни к чему. Чтобы там не говорили, Саян очень гордится гончарным станком. Непримитивный блин на палочке, который нужно вечно толкать руками, непростейший гончарный круг с диском внизу, который вечно нужно пинать ногами. Нет, Саян смастерил самый настоящий механический станок. Под обтянутой кожей сиденьем установлен деревянный диск с педалями, с помощью ремней и шестеренок вращение передается на гончарный круг. Деревянный механизм шуршит и скрипит, сколько не смазывая его жиром, зато гончарный круг вращается с приятной скоростью. Гаршки, миски, кружки и прочая посуда лепится чуть ли не сама. Да и как не гордиться собственным изобретением, если до него у первобытных охотников и собирателей не то что искусство гончарного ремесла как такового не было. Не так давно глиняную посуду делали женщины, причем самым, что ни на есть примитивным образом. Слегка размятую глину раскатывали ладонями на длинные неровные колбаски. Так называемые заготовки закручивали на манер спирали. Таким нехитрым образом первобытные умельцы накручивали горшки, миски, кружки и прочую утварь. Естественно, посуда получалась кривобокая, с неровными стенками, часто падала и билась. Чтобы хоть как-то украсить убогие изделия, женщины прямо ногтями процарапывали символы великих предков, великого создателя и прочие рисунки. Мужчины, охотники и главные добытчики пропитания руки огледану не морали вовсе. Ладони подчистили последние неровности бока горшка, засияли приятной округлостью, гладкостью и аккуратностью. Теперь подрезать основание верхнего края горшок готов. Саян самодовольно улыбнулся. Остались сушка и обжиг. Но человек тем и отличается от дикого зверя, что кроме хлеба на сучнялом ему присуще чувство прекрасного. Мало сделать добротный горшок, не менее важно разукрасить его и нанести магические символы. Диск с педалями мирно шуршит и скрипит. Тонкой палочкой с острым кончиком Саян прочертил две тонкие бороздки чуть выше выпуклой части горшка. Основа для главного рисунка готова. Из-под станка Саян вытащил большую чашу с отколотым краем. Великий создатель не дал его рукам таланта художника. Сколько бы ни пытался, сколько бы ни тренировался, только ничего лучше кривых и грубых контуров не получается. Выход подсказал Аньсиф – штампы. Со временем Саян обзавелся внушительной коллекцией самых разнообразных штампов, начиная с овалов, кругов, крестиков и прочих геометрических фигур и до стилизованных изображений птиц, животных, рыб и растений. Однако в самую первую очередь Саян изготовил штампы великого создателя и великих предков, духов, стихий и прочие магические символы. Разнообразный набор штампов наконец-то позволил достойно украшать горшки, миски и прочую керамику. Так, Саян пошарил в глубокая чаша. На этом горшке нужно будет опробовать новый штамп с бегущим зайчиком. Диск педали мисторожно заскрипел, гончарный круг медленно заворачивался. Саян ловко нашлепал между двумя линиями целую стайку стремительных зайчиков с растопыренными лапками и загнутыми назад ушками. Еще одна очень важная деталь. Чуть ниже стаи кизайчиков Саянш лепнул две волнистые линии с небольшим крестиком над ними. Волнистые линии символизируют воду, основу жизни, а вместе с крестиком создают символ Лейцилительницы, единственной женщины в триаде великих предков. Лейцилительница покровительствует женщинам, детям, символизирует полнородие и здоровье. Ее магический символ защитит пищу в этом горшке от пройсков зуртаха, злого духа болезней, и вища, не менее злого духа голода. Как и все примитивные общества, люди рода мудрой совы очень суеверны. Страх перед неизвестным, перед непознанным пронизывает жизнь первобытных людей. Ураганы, ливни и лесные пожары, болезни, голод и мор, месть неприкаянных душ и черное колдовство пугают их до потери пульса. Что поделаешь, первобытный человек лишен надежного счета знаний и достижений науки. Вот почему во всем непонятном и непостижимом людям каменного века в самую первую очередь видят происки богов, духов и усопших предков. Единственная защита от страха снаружи и ужаса изнутри, детальная, тщательная, буквально на все случаи жизни, магия. Заклинания, молитвы и обереги надежно защищают первобытных людей от происков злых сил. Магический знак лейцелительницы не просто красивый рисунок. В первую очередь он насущная необходимость. Без него ни одна женщина не возьмет этот горшок в руки, не говоря уже о том, чтобы сварить в нем мясную пахлубку для детей и мужа. Хорошо получилось. Саян медленно повертел гончарный круг туда-сюда, сам того не подозревая, он создал самобытный стиль отделки керамики. Пускай пока он единственный ремесленник на всю округу, но со временем у него обязательно появятся ученики, последователи и подражатели. Когда-нибудь спустя тысячи лет археологи раскопают стоянку первобытных людей и в каком-нибудь культурном слое между косточками и углами найдут глиняные черепки с его рисунками. Наверняка археологи назовут созданный им стиль керамикой штампованного рисунка, ну или около того. Жаль, нельзя на каждом горшке оставить свой автограф. Охотники не поймут странного украшения, хотя тоненькая веревочка подрезала готовый горшок. На гончарном круге остался тонкий кружок. Саян перевернул горшок горлышком вниз. Легкий нажим на дне остался его личный отпечаток в виде буквы У, которую сверху и снизу прикрывает половинки круга. Его Сергея Белкина первобытные охотники прозвали умельцем. Как нерожденный на этой планете смертной женщины от семени смертного мужчины, он имеет право на свой личный символ. Сам великий создатель сотворил его и двух его друзей из плоти этой планеты по образу и подобию своему уже взрослыми людьми. Ни Андрей, ни Ян, ни он сам, нерожденные в этом мире, им не довелось провести босоногое детство в прокопченных и пропахших потом низких полуземлянках. Они не уминали траву голыми пятками и не играли со сверстниками в загонную охоту на кабанов, оленей, пугливых косуль. Долгими зимними вечерами они не слушали рассказов мудрого Сахема о появлении людей на мире име и бессмертном подвиге Вема-Защитника. Никто из них не гонял из игрушечных луков зайцев и шустрых белок у ветвистой засеки возле стойбища. Великий Создатель явил их этим простым диким, но некогда великим людям пять лет. Пять долгих лет прошло с тех пор. Род мудресовый боезливо, настороженно, но принял их. Что поделаешь, первобытные люди не любят чужаков, сторонятся их. Вне рода, вне покровительства племени отдельный человек ничто, ничто, словно брошенный в кучу мусора обломок кости. И сам, которого Сергей спас от жуткой смерти под бичем работорговца, выступил их поручителем, и сородичи поверили ему. поверили десятилетнему мальчику, так как давно разучились верить жители больших городов и владельцы дорогих машин сразу и без письменного договора с печатями. окончательно сомнение сородичей развеял шаман рода Утус Фад по прозвищу Большой Мох. он усадил друзей возле ярко пылающего костра и долго-долго скакал вокруг них в своем чудном одеянии из шкур и перьев, монотонно бормотал что-то под нос и от души колотил в огромный бубен. При великой радости друзей Большой Мох правильно истолковал волю Великого Создателя. Универсальный подарок, который по незримой воле владельца принимает какую угодно форму, произвел на сородичей большое впечатление, но, увы, не настолько большое, как хотелось бы Сергею. Каждый первобытный охотник немного колдун, каждая первобытная женщина немного ведунья. Любой охотник знает, как заговорить стрелу и как прогнать за порог дух проклятого Хессана. понимание первобытных людей, у кого-то колдовство получается лучше, у кого-то хуже только и всего. Каждый житель стойбища носит магический оберег из заячьих лапок, талисмана из камушков или волшебную косточку на удачу. Зато сородичей поразили полная неприспособленность странных пришельцев к жизни. Читать следы зверей они не умеют. Метко стрелять из лука и метать копье тоже не умеют. Даже как правильно ошкурить зайца и то не знают. А уж и Кому из великих предков обратиться в трудную минуту за помощью и поддержкой, как возблагодарить великого Создателя за удачу на охоте и упокоить душу убитых животных и подавно. Взрослые мужчины, а ума как у пятилетних мальчишек, бросил в сердцах утус вачес с ахем рода, когда Сергей не сумел попасть из лука в ворону на ветке старой сосны с каких-то десяти метров. Пришлось наступать на горло собственной гордости и позабыть на время все, чему учился в школе. Всем троим буквально с нуля пришлось вживаться в первобытную жизнь. Самое первое, с чем пришлось смириться, с уничижительным положением младших членов рода, которые не прошли обряд посвящения и не имеют права выступать перед собранием рода, и тем более всего племени. Охотники на свой лад переначали фамилии: так Ян стал Тусом Ягисом, Андрей Тусом Ансивом, а Сергей превратился в Туса Саяна. Приставку к имени Утус еще нужно заслужить. Во вживание в первобытную жизнь больше всех переуспел Ягис. К началу второй зимы он научился тихой тенью ходить по лесу. Под его макосинами сухие веточки перестали трещать артиллерийскими салютами на всю округу. Густые кусты разучились цепляться за рукава его меховой куртки. Утки, белки, лисы и даже осторожные кабанчики все реже и реже уходили от его метких стрел. Полноправным членом рода и племени Ягис стал, когда добыл взрослого медведя. Для этого ему пришлось несколько дней по глубокому снегу преследовать шатуна. Зато ожерелье из медвежьих клоков украсило грудь Ягиса, а мохнатая лапа с длинными когтями послужила отличным пропуском для прохождения обряда посвящения. Пусть не так быстро, как Ягис, признания зрелых охотников добился Ансив. К исходу третьей зимы он добыл свой первый знаменитый трофей. Возле пахучей приманки из внутренностей старого лося в заснеженном шалаше из лапника Ансиф больше двух дней караулил осторожную рысь. Грозная лесная кошка не смогла устоять перед аппетитной кучкой из кишок, селезенки и пахучей крови. Поздно вечером, на третий день, Ансиф вернулся в стойбище с окоченевшей тушкой молодой рыси. Ржаво-коричневая куртка с короткими темными полосками и ожерелья из рысьих клыков сделали Ансива полноправным членом рода и племени. Только Саян так и не пошел по проторенной дорожке вслед за друзьями. Благородной охоте и уважаемому занятию взрослых мужчин он предпочел гончарный круг и молоток ремесленника. Старый охотник Кутуз Берц обучил Саяна несложному первобытному ремеслу. Благодаря дару создателя Саян очень скоро превзошел учителя. Первобытные охотники не знают металлов. В их распоряжении только камень, дерево и кость. А с такими доисторическими да инструментами даже такая простая задача, как сделать пару дощечек, превращается в сложное и трудоемкое занятие на целый день. Дар создателя воистину бесценен. С его помощью можно на удивление ровно расколоть кусок кремня, легко и ровно распилить даже самый толстый ствол и просверлить широкое отверстие даже в самом прочном камне. В руках сая на кривой кремниевый скол быстро превращается в прямое очень острое лезвие. Древко стрелы поражает стройностью и гладкостью, а с его рыболовных крючков из кости лося не соскальзывают даже самые крупные самы. Саян не стал обращать внимание на мнение сородичей и быстро освоил традиционное женское занятие изготовление посуды и одежды: горшки, миски, ложки, ремни, мокасины, куртки и прочие важные бытовые вещи. С его личной меткой появились буквально в каждой семье, в каждой полуземлянке рода и за его пределами. Его просторная мастерская на вез возле маленького домика превратилась в склад товаров первой необходимости. В первобытном обществе нет частной собственности. Выжить в дикой природе можно только сообща, сообща же ведя коллективное хозяйство. У женской половины рода Саян вызывал бурю восторгов, когда смастерил из золотого самородка красивую трубочку для украшения волос. Женщины и девушки с большой охотой носят золотые кольца, кулоны и сережки. Однако и бывалые охотники распахнули рты от удивления и восторга, когда Саян сделал самый настоящий арбалет. После многих опытов и неудач Саяну удалось смастерить простейший арбалет. Цельная дуга намертво закреплена на длинном прямоугольном бруске. Толстая тетива из огромного количества переплетенных жил удерживается в натянутом положении в специальном пазу. С помощью специального рычага снизу короткий толстый цилиндр выталкивает ее из паза. Чудооружие посылает мощную короткую стрелу на много десятков шагов с невиданной силой. Арбалетный болт с массивным кремниевым наконечником с двадцати метров пробивает медвежью шкуру. Арбалетную тетиву не нужно держать в натянутом состоянии, благодаря чему охотник может потратить на прицеливание гораздо больше времени и точнее поразить зверя. Сородичи быстро оценили возможность нового оружия. Единственное, что стало сдерживать широкое распространение арбалетов, отсутствие упругого материала для тетивы. Пусть арбалетная тетива короче, чем у лука, но на нее требуется гораздо гораздо больше жил. Даже тело одного матюровалосья не дает их в нужном количестве. А других упругих материалов, лен или пенька, первобытные охотники не знают. За изобретение арбалета сородичи прозвали Саяна умельцем. Ремесленные изделия Саяна широко разошлись по племени звездной птицы и проникли в другие племена. Но даже убойные арбалеты не сделали его полноправным членом рода и племени. Охотники постарше по-прежнему считают, что Саян отбирает работу у женщин и стариков. Если Утус Ягис и Утус Ансиф обладают правом выступать перед собранием рода и племени, то Саяну только и остается скрепить зубами от безсилия в стороне среди незрелой молодежи. Политика, большая политика, вершится на его глазах, а он не может вставить ни одного слова. Саян повертел на ладони только что сделанный горшок. На сегодня работа закончена. Заготовленная глина израсходована полностью. За новое придется топать за десять километров от ступища к обрывистому речному берегу, далеко, конечно же, но только именно там самая лучшая в округе глина, без песка и камешков. Саян осторожно поставил горшок на землю рядом с четырьмя точно такими же одним кувшином и пятью кружками. Конечно, горшок можно было бы украсить более тщательно, только настроения нет. Под просторный навес, нагнув лохматую голову, зашел Тус Арон, высокий парень лет пятнадцати. И он у нас широк в плечах и силен невероятно. За сходство с медведем его еще в детстве прозвали медвежонком. Этой весной Арон обязательно пройдет посвящение и вступит во взрослую жизнь. Тусумелец, ломающийся голос Арона в недалеком будущем превратится в густой бас. Я принес тебе уток, как договаривались. Где мои стрелы? Арон, замен я просил утиные перья. Саян встряхнул мутные капли с рук. Знаю, знаю, но утки лучше, возразил Арон. Сегодня на утренней зорке мне повезло. Несколько глупых сиризней гонялись за одинокой уткой и ничего не видели. Твой лук меня не подвёл, мои стрелы поразили глупых сиризней. Сая напустил глаза. Теперь понятно, почему мокасины юного охотника насквозь пропитаны водой. Но возражать против искреннего подарка глупо. Саян вытащил из под массивного оверстака плотно связанный пучок стрел. Держи, Саян протянул связку молодому охотнику. Арон вытащил из связки одну стрелу и внимательно осмотрел ее со всех сторон. Ровная древка длиной около метра, без костяного или кремниевого наконечника. А стрелье просто заточено обожжено на огне. Волка или лося такой стрелой не поразить, а вот утку и прочую водоплавающую дичь в самый раз. Если что, то и потерять такую стрелу в густых зарослях не особо жалко. Для сородичей подобные стрелы Саян мастерит пачками. «Отличная стрела!» – Арон провел под ревку пальцем. Легкая, прямая, далеко полетит, много птицы набьет. Вот твои утки. Из плетеной корзинки Орон охапкой вытащил еще четырех селезней кряквы. Одной из птиц стрела угодила точно в горло, кровь на сверла коричневой шее еще не успела засохнуть. Шима Саян взяла из рук медвежонка уток, из-за дубовой дверцы в низкую избушку выглянула приемная дочь. Узкие обручи из мягкой кожи украшают круглую головку девчонки. Длинное платьице болтается на худеньких плечиках. Да, папа. Шимаш мгнула носиком. Отнеси маме. Саян протянул луток. Пусть как можно быстрее я щиплет. Мне перья нужны для стрел. Хорошо, папа. Шима убежал обратно в дом. Дверь тихо бухнула за ее спиной. Умилец. Саян повернулся к Арону. Когда и мне ты сделаешь такой же? Арон ткнул указательным пальцем в арбалет на стене. Ты же знаешь медвежонок. У арбалета очень толстая тетива, хоть и короче, чем у лука. Принеси мне много жил, очень много жил. И тогда один из них, Саян показал на четыре почти готовых арбалета, будет твоим. Да, да, знаю. Арон печально вздохнул. Чем хорош медвежонок, так это добротою и прямотою. Он не умеет хитрить, если говорит, то только правду. Не забудь. На выходе из поднавеса Арон оглянулся. Завтра, когда благодатная Гиппула выглянет из за леса, мы отправляемся в путь. Хорошо, не забуду. Саян улыбнулся в ответ. После долгой зимы наступает долгожданная весна. В юге снегопады уходят далеко на север. Деревья одеваются в наряд из нежных листочков, а молодая трава застилает поляны и опушки зеленым ковром. Расцветают скромные одуванчики. С далекого юга возвращаются птицы. Леса и поляна наполняются разно голосом пением и щебетом. Ужаса голодной зимы остались позади. Все живое бурно радуется теплым дням. И вот, когда утки садятся высиживать яйца, когда итага, повелительница ночи, превращается в большой яркий желтый диск, верховный сахем племени объявляет большой сбор. В шестидесяти километрах выше по течению Акфара на большой поляне растет могучий дуб. Рядом со старым деревом находится главное капище племени звездные птицы. Легенды гласят, что его построил сам Хир сахем, самый почитаемый великий предок. Говорят, он лично воздвиг великому создателю огромный идол и вытес на нем магические символы. Главное капище является религиозным центром племени, его духовной основой. Под синью древнего дуба племя звездной птицы собирается каждую весну на большой сбор. Официально большой сбор длится четыре дня, на деле несколько дольше. За это время соплеменники проводят главные религиозные праздники. Ничто так не укрепляет единство племени, как поклонение единым богам. Все вместе люди воздают честь великим предкам, пытаются умилостивить духов стихии и, конечно же, молят великого Создателя о покровительстве и защите. На большом сборе решают самые важные дела и выбирают верховного шамана, верховного сахема и верховного уваждя, либо переизбирают прежних еще на год. Здесь же заключают мирные договоры или объявляют войну, разбирают споры и вершат суд. Зрелые юноши проходят посвящение, а пятнадцатилетние девушки выходят замуж. Ну и, конечно же, большое собрание премини не обходится без разговоров, обмена сплетнями и безудержного веселья. Большой сбор самые удобные случаи материам проведать взрослых дочерей и полюбоваться внуками, охотникам посоревноваться между собой и выяснить. Кто лучше всех в племени метает копье, стреляет из лука и сильнее всего в борьбе. Забыть о самом важном, самом большом событии в жизни племени никак нельзя. Тем более существует еще одна очень важная причина. В тени древнего дуба перед самым началом большого сбора разворачивается некое подобие ярмарки. В эпоху первобытно-общинного строя развитой торговли быть не может по определению. Самодостаточным охотникам торговать почти нечем. Но на этой импровизированной ярмарке все же можно обменять ножи, горшки, луки на отличные куски кремния, синюю глину и золотые самородки. Как самому искусному ремесленнику Саяну есть что предложить. Папа, папа! Из приоткрытой двери вновь показалась Шима. Мама зовет тебя кушать. Иду. Саян сгреб штампы в большую чашу с отбитым краем. По короткой земляной лестнице Саян спустился в дом. Как потомственному городскому жителю Сергию дотешноты надоело жить в маленькой полуземлянке, где мало света и места, зато много дыма и вони. Одно дело во время походов ночевать в палатке, и совсем другое постоянно жить во временном жилище. Вот Саян и построил некое подобие древней славянской избушки. Пол в избе на метр ниже уровня земли, бревенчатые стены отлично держат тепло, чердака нет. Конек крыши покоится на двух столбах. Было бы очень здорово покрыть крышу дранкой маленькими дощечками, только приколачивать их совершенно нечем. Гвозди еще не изобрели. Пришлось довольствоваться плотно связанными пучками соломы. Получилось не хуже, только крышу каждый год приходится перекрывать заново. Для хранения съестных припасов Саян выкопал в дальнем углу яму и накрыл ее деревянным щитом. Вместо окон со стеклами и ставнями между толстыми бревнами пробита несколько узких щелей. В подобной избе постыдился бы жить даже самый бедный крепостной крестьянин, но даже такая закопанная на метр в землю избушка вышла за пределы понимания сородичей. Ни один из них не считает, будто Саян живет в запредельной роскоши. Для окружающих он давно прослыл чудаком. С таким же успехом он мог поселиться в дупле старого дерева или выкопать нору в обрывистом речном берегу. Когда вслед за теплой осенью ударили крепкие морозы, сородичи нехотя оценили тепло и уют нового жилища. Еще через год Ягис переселился в еще более просторную земляную избушку, а там и Ансиф не стал задерживаться в первобытной полуземлянке. Дальше больше. Утус Вачис, сахем рода мудрой совы, всю зиму усиленно намекал Саяну о собственном желании обзавестись подобным жильем. Неудивительно, капля за каплей, со скрипом и черепашьей скоростью, Более продвинутый образ жизни проникает в закостенелое первобытное общество. Комфорт, он ведь всем нравится, к хорошему быстро привыкаешь. В избушке царит приятный полумрак, в воздухе витает запах хвои. Возле большой печи посередине избы хлапучит Инса, мама семилетней Шимы и единственная жена. Запрет на кровосмешение не распространяется на принятых в род. В стойбище немало хорошеньких девушек на выда не поглядывает на него. Только через пару лет Саян, к удивлению сородичей, женился на вдове у гори Инсе. Вместе с женой он сразу обзавелся дочерью, веселой и заводной Шимой. Только друзей совершенно не удивил выбор Саяна. Инса, как отражение в зеркале, похожа на Галину Воронцову, тайную любовь Сергея, которую студенты по большой и глупой ошибке прозвали галкой или сбиянкой. Как и давняя подруга Инса, чуть выше среднего роста, густые волнистые волосы спадают на плечи, прямой нос и глубоко посаженные глаза. Она на несколько лет старше Галины Воронцовой. Нелегкая первобытная жизнь оставила на Инсе след. Ранние морщины скопились на лбу и краешках глаз. От повседневной работы руки огрубили, на ладонях блестят маленькие мозоли. Инса потеряла первого мужа, отчего в ее волосах появились первые седые прядки. Супруга головка вытащила из печи черный откопатый горшок и поставила его на стол. Аромат мясной пахлебки тут же защекотал ноздри. Саян присел за обеденный стол. Инса поставила перед Саяном большую миску, полную до краев аппетитной пахлебки. Работа с утра на свежем воздухе нагнала отличный аппетит. Саян тут же зачерпнул первую ложку. Супруга вызывающе молчит. Таким ненавязчивым образом она в очередной раз подчеркивает собственное недовольство. Маленькая Шима подсела к столу, дочь пугливо поглядывает то на мать, то на Саяна. Инса нарочно громко стукнула по столу миской. Саян едва не поперхнулся, так и не присев, супруга бесшумно тащилась в полном брак возле стены. Все, хватит, так больше продолжаться не может. Инса, Саян бросил ложку в пустую миску. Я давно и окончательно все решил и не намерен что-либо менять. Жена ничего не ответила, даже не шевельнулась. Да меня могут убить, Саян постарался придать собственному голосу как можно более строгий тон. На войне такое бывает, но мне позарез нужно уважение, сородичи, понимаешь, позарез. С помощью ложек, мисок и горшков я его не добьюсь. Превыше умения ловко точить камни и мастерить стрелы для мужчины важнее уметь защищать свой род, тебя защищать, дочь нашу. Правильно я говорю? Саян повернулся к дочери. Да, папа. Девочка кивнула. Только мама все равно не хочет, чтобы ты пошел с шлюхом. Саян щелкнул ногтем по ложке, в душе тихо кипит раздражение. Будь у него честно заработанный авторитет, то он мог бы влиять на сородичей куда больше, особенно если бы его выбрали с ахемом мудрой совы. Роль условно уважаемого ремесленника давно исчерпала себя. К счастью, кроме охоты и знаменательного трофея существует еще один не менее почетный путь – бросить в жертвенный огонь перед идолом вема-защитника кисть врага. Благо войны между племенами целиют постоянно. Первобытная дипломатия не отличается сложностью и хитросплетением интересов. Если с соседними племенами надлежащим образом не заключен мир, значит оно считается враждебным. Зато, с другой стороны, война – дело сугубо добровольное. Только когда нападению подвергается родное стойбище, святая обязанность каждого мужчины встать на его защиту. Крупномасштабные войны, когда на поле боя встречаются два враждующих племени целиком, возникают редко. Утус Габан, охотник из рода речной цапли, каждую весну собирает военный поход. За ярость в бою его прозвали лютым. Любой желающий может присоединиться к нему и тем самым добыть столь необходимое желанное признание сородичей. Именно во время очередного налета на стойбище враждебного племени можно будет добыть столь нужный трофей, он же пропуск на обряд посвящения. Только, увы, именно с лютым шесть лет назад ушел первый муж Инсы. Ушел за славой и за военной доблестью, но так и не вернулся. Инса ненавидит Лютого. Желание Саяна присоединиться к выдающемуся охотнику и воину вызывало у нее сначала яростный протест, а потом тихее неодобрение. В конце концов мы все рано или поздно отправимся к звездам. Саян выложил очередной аргумент. Если на то пошло, то с таким домом Саян вразрезительно развел руками, ты быстро найдешь нового мужа. Эмоциональная речь не произвела на жену никакого впечатления. Инса даже не шелохнулась. — Ну, откуда у тебя такая уверенность, будто меня обязательно должны убить? — спросил Саян. — В том, что Десят не вернулся, нет вины Лютого. К тому же... Десят оставил после себя Шиму. Словно богиня ночи, Инса вышла из полумрака. На ее платье из шкур косули заиграли подобранные со вкусом оттенки рыжего. — И поэтому он не умер, — тихо закончила супруга. А это что-то новенькое. Саян качнулся на табуретке. Такой аргумент жена еще ни разу не использовала. Еще скажи, будто именно по этой причине ты так и не родила мне ни сына, ни дочь. С разгнестью брякнул Саян. Болезненный упрек попал точно в цель. За четыре года совместной жизни Инса ни разу даже не забеременела, от чего сильно переживает. Ведь один раз она уже доказала, что может быть матерью. Инса сжала кулечки и вновь вступила в полумрак. Обижать любимую женщину, пусть даже с горяча, дело неблагодарное. Инсаради, бога, не злись на меня. Торопливо заговорил Саям. Я давно подозреваю, что дело вовсе не в тебе. У Ягиса с Ансивом с детьми также не ладится, но и ты постарайся меня понять. Мне нужно, очень нужно добиться уважения сородичей. Мои друзья уже прошли обряд посвящения, а я нет. Они имеют право выступать на собрании рода и племени, а я нет. И это меня очень, очень, очень огорчает. Прошу тебя, давай хотя бы в этот последний день перед большим сбором не будем портить друг другу жизнь. Дороже тебя и самой и Шима у меня никого нет. Ради вас я вернусь даже с того света, обещаю. Инса наконец вышла из полумрака возле стены и присела за стол. Большая лодка из двериных шкур плавно скользит по речной глади акфара. Саян вместе с приемным сыном загребает веслами. На корме красавица Инса задумчиво смотрит на заросший камышом берег. На носу расположилась веселая Шима. В перерывах между гребками Саян то и дело бросает взгляды на дочь. Девочка с детской непосредственностью обозревает речные просторы. Мешки с товарами аккуратно уложены на дно лодки и укрыты темными шкурами. За пять лет истощившего мальчишке и сам вырос широкоплечевое крепкого юношу. Темные волосы завиваются большими кудрами, на щеках и подбородке пробивается первая еще мягкая щетина. Тело налилось упругими мускулами, а вот нос, как был, так и остался большим и курносым. Бич работарговца оставил на спине и груди парню многочисленные следы, тонкие рубцы, н а яскость протянулись через лицо. Между ними всего десять лет разницы: Саяну двадцать пять, и Сааму пятнадцать. По меркам земли Саяна еще парень, а приемный сын подросток. Но в первобытном обществе дети взрослеют гораздо раньше. Чтобы стать полноправным членом племени, и саму не нужно заканчивать среднюю школу, а потом еще пять лет учиться в каком-нибудь ВУЗе. Более простой образ жизни, гораздо более бедный запас знаний. К двенадцати-четырнадцати годам здешних мальчишек гораздо правильнее называть юношами, а в двадцать пять лет мужчина обязан быть самостоятельным отцом большого семейства. И сам принял Саяна как родного отца. До конца прошлой осени они жили одной семьей в земляной избушке. Лишь когда землю укрыл первый снег, Исаам решил переселиться в полуземлянку к таким же, как и он, молодым холостякам. Через год он обязательно пройдет посвящение, а там и до собственного дома жены и детей рукой подать. Ну а пока Исаам старательно гребет веслами. Род мудрой совы в полном составе отправился в речное путешествие. В ступище совсем-совсем никого не осталось. Карavan из обтянутых шкурами лодок и узких плотов растянулся по великому акфару на пару километров. Большой сбор слишком важное событие, чтобы пропустить его из-за старости увечья или болезни. На поляну возле главного капища сородичи забирают всех, без исключения. Наконец, из-за очередного поворота показалась долгожданная примета — высокая кривая береза на левом берегу на маленьком мостке. Рядом широкий затон. Головная лодка повернула носом к берегу. Близок конец утомительного двухдневного путешествия. Усталость как будто слетела с натруженных рук. Весла с удвоенной силой загребли речную воду. Отдых, отдых, скоро отдых и веселье. Густые заросли ни за что не подпустят лодку к берегу. Саян спрыгнул в воду, ноги по колено увязли в вылестом дне. Наконец макосины нащупали твердую землю. Саян рывком выдернул нос лодки на прямятую траву. Ну, Шима, смелей, прыгай! Саян с улыбкой подбодрил дочь. Шима легко соскочила на землю. Рядом на берегу возле пушной стоялочки собралась стайка весело галдящих детей. Шима с визгом убежала к подружкам. Речное путешествие доставило детям массу новых впечатлений. Одна за одной к заросшему берегу причаливают лодки. Мужчины помогают женщинам и детям сойти на твердую землю и выгружают мешки с припасами. Саян delicatно подхватил супругу и осторожно вынес ее из лодки. Будь добра, Саян поставил Инсу на траву, присмотрел место для палатки. Если получится, там же, где мы останавливались в прошлом году. А мы пока разгрузим лодку и присмотрим за Шимой. Хорошо, Инса расправила подол платья. Саян на парус приёмным сыном перетаскивает мешки с товарами и припасами из лодки на твердую землю. Впрочем, не забывая присматривать за приёмной дочерью. Дети большой кучкой возле пушистой елочки щебечут и размахивают руками, словно стайка воробьев. Заросли елок отделяют большую поляну от реки и надежно берегут место большого сбора от ненужных глаз. Хорошо берегут. Если не знать примет, то можно запросто проплыть мимо и ничего не заметить. Охотники никогда не ленятся лишний раз пройтись по зарослям и поднять примятые лодками камыши. Словно символ вечности посреди большой поляны возвышается древний дуб. Черная кора слоится от старости, толстые корни выпирают из-под земли. Пять рослых охотников, взявшись за руки, едва-едва могут обхватить его могучий ствол. А уж высоты в старом дубе. Не зря эту большую поляну называют у дуба. В легендарное время, когда люди сошли с небес на эту планету, рядом с дубом построили самое большое, самое важное капище. За двумя квадратными оградами из плоских камней возвышаются идолы великих предков, духов стихии и самого великого создателя. Вертикальные каменные плиты величественно и равнодушно взирают на земную суету простых смертных. Капища у дуба — духовный центр племени, звездная птица, святое, почитаемое место. Враждебные племена прекрасно знают, где она находится, но ни за что не рискнут сбить даже самый маленький камушек с его ограды. ибо месть великого создателя будет страшной и неотвратимой. Прочие капища племени до、да、мельчайших подробностей копируют главное. На Большой Поляне огромное количество палаток тянется широкой дугой вдоль кромки леса. За каждым родом закреплено определенное место. Большая часть соплеменников уже здесь. Саян не зря переживает за место для палатки. Род мудрой совы располагается на дальней стороне, а товаров для обмена много – Целый год работал, тяжелые мешки тащить далеко, а еще палатка и запасы провизии все за раз не унести. Возле большого дуба Саян заметил печальный взгляд приемного сына. Между палатками родов тихой совы и терпеливой цапли осталось пустое место. Когда-то там останавливался род болотной совы, тот самый, который пять лет назад истребили работорговцы. В той буйне погибли родители и сама и младшая сестра с братиком, а он сам чуть не стал рабом. «Не печалься и сам». Саян дружески потрепал сына за плечо. «Прошлого не вернуть. Придет время, и ты еще поквитаешься с менгами. Когда-нибудь в огонь перед вемом защитником ты бросишь руки с четырьмя пальцами». И сам молча кивнул. Тревоги о месте для палатки оказались напрасными. Еще до прихода инсы Ягис и Ансиф начали обустраиваться. Друзья быстро добежали до любимого места, благо их не обременяет большое количество поклажек. Между двумя почти развернутыми палатками остался свободный пятачок. Ягис орудует увесистой веткой, как кувалдой. Длинный колышек с размочаленной головкой почти целиком вошел в плотный дерн. Развернутая палатка с комканной грудой валяется в прямоугольнике между убитыми колышками. Короткая безрукавка расстегнута, настежь на груди друга выступила обильная испарина. «О, наконец-то!» Ягис опустил импровизированную кувалду. Привет, меня уже достали с бесконечными расспросами, а где умелец? Он сегодня будет под дубом. Ловко передразнивая говор охотников, произнес Сянь. А тебе завидно? Сянь осторожно опустил на траву плотно упакованную палатку. Было бы чему завидовать. Ягис закинул толстую ветку на плечо. Если бы тобой девушки интересовались, а так Ягис скривился. Одни бородатые мужики. Всем от тебя нужно как можно больше ножей, наконечников и арбалетов. Ты и в самом деле собираешься под дуб. Это как получится, Саян смахнулся лба испарину. Не забывай нам еще дрова пилить, так что быстрее заколачивай свою палатку. А, все равно не успеешь, вон, по нашей душе. Незнакомый мальчуган в коротких штанишках и заблезлых заячьих шкурок что-то шепнул на ухо Ансиву, после чего резво развернулся и убежал. Друзья мои, Ансив подошел ближе. Старые сухие деревья ждут, не дождутся, когда мы спилим их на дрова. Ну что, я говорил, Саян поднял указательный палец. Друзья направились к дубу, скомканные палатки оставились лежать на земле. Впрочем, волноваться за разбивку лагеря не стоит. Старшим на три семьи остался и сам. У приемного сына найдутся помощники и палатки расстянуть, и оставшиеся на берегу мешки с пожитками перетащить. В этом и заключается сила рода, соорудить друг за друга горой, причем не на словах, а на деле. Выжить в диком мире можно только вместе, иначе и никак. Для большого сбора нужно много дров, очень много дров. Огонь согревает людей зябкими ночами, готовит еду и отпугивает хищников. Местная колыбельная фауна еще не научилась бояться человека. Волк одиночка не упустит возможность утащить ребенка, а голодная стая может запросто наброситься на взрослого охотника. Ни одно жертвоприношение, празднество или совет племени не обходятся без большого костра. Пламя, как сакральный символ очищения, создает вокруг себя особую атмосферу тепла, спокойствия и уюта. К тому же неплохо освещает. Каждый год друзья отправляются на заготовку дров. Они и втроем заменяют целую бригаду первобытных лесорубов. Темно-синий топор крушит деревесину еще лучше стального, а каменный так вообще горько плачет в сторонке. Соплеменники оставили на долю друзей самую ответственную часть заготовки дров, увалку и распилку деревьев, обрубкой сучков и доставкой разделанных стволов на поляну занимаются многочисленные помощники. Больше пятнадцати лет заготовка дров руководит старый утус Ридоу из рода лугового сокола. Пусть на поприще охоты утус Ридоу больших успехов не достиг, зато как никто другой постиг тайну живого дерева. До появления Саяна именно его луки, стрелы и копья считались лучшими в племени, а будь в его руках такой же дар создателя, утус Ридолл был бы лучшим до сих пор. Строительство ни одной засеки не обходится без его участия. Сам Ридолл давно не может орудовать каменным топором, но его огромный опыт с годами только прибавляется.、В、знак большого уважения соплеменники прозвали его лесорубом. Вокруг Утусаридоу собралась большая группа охотников. Саян печально вздохнул: молодежь, зрелых мужчин почти нет. К счастью, Утусаридоу не принял Саяна за конкурента. Он ничуть не боится потерять репутацию лучшего мастера. На каждом большом сборе Саян с превеликим удовольствием учится у него приемам и хитростям плотницкого мастерства. Вот и на этот раз старый лесоруб приветливо улыбнулся. Ритмичные удары темносинего топора разносятся далеко по пустому лесу. Ствол засохшей сосны подрублен почти наполовину. Саян обошел дерево темносиним топором с размаху, впился в древесину с противоположной стороны чуть выше первого среза. За спиной молодой охотник старательно держит подпирающий шест. Саян даже затылком чувствует, как соплеменник с восторгом пилятся на топор. Темносинее лезвие невероятно глубоко врезается в сухую древесину, толстые щепки так и вылетают из щербатого среза. Да и сам срез не такой, как обычно, а гораздо уже. Через петок минут толстая сосна натужно заскрипела и наклонилась. Берегись, молодой охотник, что из сил налег на шест. Ствол наклонился еще больше. Последнее усилие. Громкий треск ознаменовал победу человека. Старая сосна ухнула на землю. Саян облегченно выдохнул. Теперь превратить дар создателя в пилу. В России длинную дугообразную пилу с парой ручек очень метко прозвали "Дружба два". Саян пристально глянул на режущую кромку. Так прибавить выпуклости и слегка увеличить развод зубьев. За пять лет непрерывной практики Саян добился фантастических успехов в превращении дара создателя. Да и как не добиться, когда на все про все один единственный инструмент? Даже для того, чтобы сделать простую стрелу универсальный подарок по пять раз приходится перегонять из ножа в рубанок, из рубанка в пилу и с пилы обратно в нож. Остановись напротив меня, Саян показал пальцем на место по другую сторону ствола. Это называется двуручная пила. Берись за рукоятку. Будем по очереди тянуть пилу на себя. Только тянуть. Плавно и ритмично. Дергать, толкать на меня или давить вниз не нужно. Все понял? Молодой помощник молчекиленул, а глаза, глаза аж сияют от восторга. Поехали! Саян плавно потянул пилу на себя. Из распила маленькими стайками полетели мелкие белые стружки. Под деловое жужжание пила быстро вгрызалась в ствол. Молодому охотнику никогда ранее не доводилось работать таким инструментом, но он быстро освоился и втянулся в ритм. Из камня двуручную пилу не сделать, для этого нужен металл, а его нет. Темно-синяя пила полностью погрузилась в распил. Саян остановился. Сосновый ствол висит в воздухе, срубленный конец лежит на толстом корне. Если вовремя не остановиться, то под собственным весом ствол переломится и зажмет пилу. В распил Саян вбил широкий тонкий клин. Теперь можно смело пилить дальше. «Здорово!» – молодой охотник шумно выдохнул. Саям молча улыбнулся. Все без исключения молодые охотники бурно реагируют при виде волшебного дара создателя. Было бы здорово обзавестись одним постоянным помощником, а молодежь из других родов неистово набивается ему и двум друзьям во временные напарники. Каждому очень хочется увидеть чудный дар создателя вблизи, посмотреть на него в работе и собственноручно пощупать тонкие но невероятно прочные лезвия топора и пилы. Каждый новый большой сбор лесорубу поступает жуткому любопытству соплеменников, и каждый раз назначает все новых и новых помощников. От детского восторга на щеках молодого помощника выступил румянец. Я никогда не видел таких инструментов. Молодой охотник провел пальцем по шершавому спилу, особенно топор. Раз и дерево падает. А медведя таким можно? Можно, саянки внул. Именно так утус Ягис добыл свой знаменитый трофей. А во что еще можно превратить? указательным пальцем охотник осторожно потрогал острый зубчик. Во что угодно: нож, копье, дубину, можно и в лук. Правда, без титивы. Саян плавно потянул темно-синюю пилу на себя. А как это у тебя получается? В свою очередь охотник потянул пилу на себя. Мысленно представляю себе нужную вещь раз и готово. Проверено неоднократно. Лучше терпеливо исчерпать вопросы очередного помощника и поскорее закрыть тему. Отказ от объяснений только распалит любопытство, господи! Какими только фантастическими и нелепыми подробностями обрастают слухи о возможностях универсальных подарков. Так в прошлом году такой же молодой помощник наивно об истине лукавства или иронии поинтересовался, а оправдали, что дар создателя можно превратить в огромный нож и разрезать утёс на две ровные половинки, или будто копьё из него само настигает быстрого оленя и разит его на повал, или, или... Человеческая фантазия, она же глупость границ не знает. Единственный миф, который Саян и сам охотно поддерживает, так это, будто Дар создатель является могучим талисманом, который на пару километров вокруг распугивает всякую ничтесь и отводит даже самое черное колдовство. Дружба два ритмично бегает туда-сюда. Саян рассеянно слушает восторженную болтовню помощника. Парень трещит без умолку. Прошлой осенью мне как-то попался необычный камень. Я пытался было мысленно превратить его во что-нибудь, но он меня не послушался. Если только стукнуть по нему другим камнем, он немного поменяется, а так... Саян тупо уставился на болтливого помощника. В голове пугливым заяцем заметалась мысль: не дай бог упустить ее. Это же... А ну повтори, что ты сказал? рявкнул Сергей. От неожиданности молодой охотник дернул пилу на себя. Рукоятка вырвалась из руки и с треском выбила клин. Тяжелый ствол крякнул и намертво зажал пилу. А, что повторить? Молодой охотник испуганно захлопал глазами. Камень, повторил Саян, руки аж чешутся от нетерпения. Что за необычный камень ты пытался превратить в нож? Ну, это мысленно. А, так это мне отец говорил, если особый камень светло-коричневый такой с зелеными пятнами положить в костер, то он нагреется и станет мягким, а пока он того горячий, его легко плющить или стукнуть по нему другим камнем не горячим. Сбивчиво объяснял молодой охотник. Так вот, пытался заставить его мысленно превратиться в «Где, где ты его нашел?» Саян стукнул кулаком по стволу. Превеликий создатель, обрати на меня божественное внимание свое. В предвкушении величайшего открытия сердце бешено заколотилось. Так это, мы каждую осень ходим на запад горам за кремнием. Там есть отличные куски попадаются. На лосином ручье этих камней особых навалом валяется. Мы их того, очаг, ложим. Что за ласиный ручей, обычный такой из воды? Мы там всегда на нашлег становимся. Молодой охотник немного успокоился и перестал испуганно хлопать глазами. Там под скалой на вес такой и вода рядом. Господи, неужели? От дикого волнения сами собой подкосились ноги. То, что молодой помощник назвал необычным камнем, не иначе кусок руды, медной. Пятна зеленые, точно она. На свежем воздухе медь зеленеет. Четвертый год подряд Саян старательно рыщет по окрестностям родного стойбища. За четыре года обследованы все ручьи в радиусе двадцати километров, выкопаны сотни ям и десятки более глубоких шурфов. Какие только камни не бросал в огонь. И все, все, буквально все бесполезно. И вот теперь медный рудник, прости, господи, сам просится в руки. И пусть медь далеко не железа, приличный меч из нее не выковать, но она все лучше, острее и легче камня. Медь, черт побери, это же металл! Где этот ручей Ласины? Саян тяжело задышал. От большой белой горы нужно плыть на запад два дня, но где мы кремень берем, не скажу. Молодой охотник спохватился, а Сахем не велел говорить. Да не нужен мне ваш кремень! Саян сорвался на крик. Ручей, ручей, где? Навес тот каменный. От бурного потока вопросов молодой охотник окончательно растерялся. Саян закрыл глаза. Медленный вдох, выдох. Нужно взять себя в руки, успокоиться, а то парень чего доброго даст стрекача. Бегай потом за ним по всей удубе. Давай так, Саян распахнул глаза. Заканчиваем здоровами, и ты мне расскажешь, где находится этот самый ласивный ручей и как до него добраться. Взамен я дам тебе нож. Идет? Молодой охотник в глубокой задумчивости зачесал затылок. А про кримин точно спрашивать не будешь? Не буду. Саян улыбнулся, обещаю. «А-а-а!» – охотник радостно улыбнулся. «Тогда другое дело!» Из лесной подстилки Саян вытащил клин и вбил его обратно в распил. Через минуту молчаливой работы двухметровая полена с финальным треском отделилась от ствола. Работа закипела на новом месте. Где-то поблизости разом ухнули еще два дерева. Ягис и Ансиф даже не подозревают, какое важное открытие свершилось только что. Отпиленная полена пара рослых охотников унесла на место сбора. Паренек помоложе потащил туда же охапку толстых веток. Ночь скоро, а работы еще много. Заготовка дров затянулась до темноты. Перепачканный смолой и обсыпанный опилками с ног до головы, Саян без сил свалился в развернутой палатке. И без того намятые гребли и руки в конец онемели от бесконечной работы топором и пилой. Хорошо, что хоть таскать тяжеленные стволы и ветки не пришлось. Тогда вдобавок к рукам отнялись бы еще и ноги. Саян проснулся поздним утром. Великолепная гиппола высоко поднялась на небосклоне и заглянула через откинутый полок во внутрь палатки. Легкий ветерок занес вкуснейший запах вареного мяса. Вчера вечером Саян так устал, что напрочь отказался от ужина. Зато теперь пустой желудок с упоением колотит кулуазой по позвоночнику. Саян выглянул из палатки. Возле костра на короткой чурке сидит Исаам. Легкая куртка распахнута, на коленях кремниевая заготовка. «Приемный сын затачивает лезвие кремниевого ножа. Камень противно суршит о камень». «Исаам! Быстрый сокол здесь?» Саян встал на ноги и от души потянулся. «Нет еще!» Исаам поднял голову. «Говорят, должен быть после полудня». «Это хорошо!» Саян присел рядом на соседнюю чурку. «Значит, у нас еще день на разговоры и торговлю. Вот спасибо!» Из руки жены Саян принял дымящуюся миску. А тобой уже интересовались, и сам встряхнул с колен каменную крошку. Только я никому не позволил тебя будить, а за это отдельное спасибо. Саян зачерпнул ложкой густое варяво. Сейчас поем как следует и под дуб. Как было здорово просто посидеть на травке возле могучего дуба. После вчерашнего лесоповала руки гудят, плечи ломят, а от запаха смолы ворочется души. Но едва на старой лосиной шкуре Саян разложил товары, как его тут же со всех сторон обступили бородатые охотники, как на витрине в супермаркете в день тотальной распродажи. Соплеменники стихом восторгом уставились на ножи, стрелы, наконечники для стрел, несколько луков и гордость оружейной коллекции четыре новеньких арбалета. В толстых, отполированных до блеска дугах таится страшная сила. Арбалетные болты шутя пробьют даже самую толстую медвежью шкуру. Ни волк, ни олень, ни свирепый кабан не устоят перед массивными граненными наконечниками. Такое оружие сулит много мяса, отличные шкуры, расположение женщин и уважение сородичей. Но и цена за такую красоту будет немаленькая. Четвертый год подряд охотников поражает необычный вид и качество, казалось бы, самых обычных вещей. Те же ножи, стрелы, копья, иголки, скрепки и прочие бытовые мелочи режут, протыкают, скребут не хуже, чем изготовленные руками любого другого охотника. Только изделия саяна гладкие, ровные, аккуратные и прямые. Если стрела, то древка идеальной цилиндрической формы. Если наконечник для стрелы, то обязательно ровный треугольник с гладкой заточкой. Саяны считают колдуном, пусть он не умеет общаться с духами предков и прогонять болезни, зато без магии, без помощи самого великого создателя сотворить подобное невозможно. И хоть кол на голове тиши. Больше всего соплеменников поражает и завораживает схожесть его изделий. Четыре арбалета словно братья-близнецы: одна и та же длина, ширина, толщина и форма. У шести ножей один и тот же изгиб режущего края, рукоятки как две капли воды и даже толщина лезвий одна и та же. Тут точно не обошлось без магии. Между тем секрет подобного фокуса прост: Саян никогда и ничего не делает в штучном экземпляре. Если стрелы, то сразу сотню; если иголки, то не меньше пара десятков. Мерки и шаблоны существенно облегчают и ускоряют работу. В мастерской под навесом возле земляной избушки полно заготовок на разных стадиях обработки. Саян занимается массовым выпуском продукции. До подобных тонкостей организации производства первобытные люди додумаются еще не скоро из-за скудости ресурсов и трудоемкости даже самых простых вещей. Они никогда и ничего не делают про запас, только по мере надобности. Если у охотника сломалось копье, то он сделает новое. Если у женщины разбился горшок, то она слепит новый. Ни один охотник не сделает пару копий про запас, и ни одна женщина не будет лепить горшки на год вперед. Сейчас начнется. Саян терпеливо сидит перед шкурой с товарами, глаза полуприкрытые. Соплеменники в пол голоса переговариваются между собой. Каждому хочется заполучить хотя бы один из арбалетов, но цена... Знают по прошлым большим сборам, цена немалая. Наконец один из охотников присел напротив. Мозолистые руки вытащили из небольшой сумки пузатый узелок и положили его рядом с арбалетом. Зрители разом притихли. Саян открыл глаза, приятно чувствовать себя хозяином положения. А вот с расспросами торопиться не следует. Судя по рисунку на костяной пряжке, несколько вертикальных черточек, а над ними птичка-галочка, потенциальный покупатель из рода лугового сокола. На вид больше сорока. Лицо до самых глаз заросло клочковатой бородой. Виски тронуты сединой. Туз-умелец. Кулким голосом произнес охотник. Я хочу твой арбалет. Что дашь взамен? Саян выпрямил спину. Вот, мне сказали, что ты очень ценишь это. Грубые пальцы развернули таинственный узелок. Края квадратной шкурки упали. Превеликий создатель Саян молча заглотнул. Темно-желтыми цветами заиграло, заблестело золото. Бугристые самородки чистейшего золота пирамидкой возвышаются рядом с арбалетом. На земле за такую кучу золота можно запросто купить дорогую иномарку с крутым тюнингом, тонировкой, спутниковым, противоугонным устройством и парой тюлок в салоне в придачу. Еще бы осталось на дорогой ресторан, чтобы, как следует, обмыть покупку с теми же тюлками. Но здесь на Мереме цена у золота другая. Единственное, на что годится золото, так это украсить уши и пальцы владельца. Другой практической ценности у него нет. Как слишком мягкое золото совершенно не годится для ножа или наконечника для стрелы. Да и мало его в качестве универсального товара мерила жизненного успеха первобытные охотники его не признают. Случайному обмену между племенами слишком, слишком далеко до полноценной торговли. В местном языке напрочь отсутствует слово "деньги". Саян тихо выдохнул. Он так и не научился подходить к драгоценному металлу исключительно с практической стороны. Кучка золота притягивает взгляд. В душе с треском и руганью столкнулись противоречивые желания. И заполучить его хочется. И на кой хрен оно сдалось? У инсы, жены, и так самый большой набор золотых украшений в роду. Да, верно говорят, Саян с трудом оторвал взгляд от золотой кучки. Золото нравится мне. Но этого будет мало. Дай что-нибудь еще, или выбери что-нибудь другое. Мне не нужно ничего другого. Я хочу арбалет. Охотнику прямо мотноуголовый. Больше у меня ничего нет. Только в первобытном обществе слова незнакомого мужчины можно смело принять на веру. Раз охотник сказал, что больше у него ничего нет, значит, у него действительно больше ничего нет. Господи, глаза сами зацепились за золотую кучку, как же оно манит к себе! Разочарованный охотник протянул руку к золотой кучке, еще заберет чего доброго. Подожди, саян накрыл вожделенную кучку ладонью. Откуда оно у тебя? Все прошлое лето и осень я собирал его в ручье. Охотник вновь сел прямо. Руками я вытаскивал на берег песок и искал в нем желтые кусочки специально для тебя, тусумелец, чтобы обменять на твой арбалет. Давай так, я отдам тебе арбалет и десять болтов к нему, а взамен ты отдашь мне золото и расскажешь, где нашел его. Идет? Саян протянул раскрытую ладонь. Охотник от удивления выпучил глаза. Ты предлагаешь странный обмен, слова на арбалет, прогудел охотник. Но я согласен. Шлепок по ладони завершил сделку. Саян вытащил из мешка баристиновый листок, тонкую палочку для письма и маленькую чернильницу. О том, что информация может быть дороже всех четырех арбалетов и кучки золота, первобытный охотник даже не подозревает. Для него ценность имеет только то, что можно пощупать, тем лучше. Знание, сила, информация, власть. Ты знаешь, где находятся наши стойбища, Саян, молчики вновь. Так вот, от нашего стойбища нужно выйти к великому аксору и подняться вверх по течению. Бывалый охотник с любопытством пятилетнего ребенка поглядывает, как тонкая палочка танцует на листе бересты и оставляет после себя чудный узор. Однако прилежно рассказывает, где находится золотоносный ручей и как до него добраться. В ста шагах от старой сосны с двумя вершинами этот ручей размыл склон небольшого холма. Именно в этом месте я нашел золото. Охотник схватил арбалет и быстро поднялся на ноги. Саян не успел убрать из списка на листок, как на освободившееся место тут же присел другой охотник. Новый покупатель выложил на шкуру с товарами большой моток жил и приличный кусок синей глины. Толсумелец, я хочу твой арбалет, с корововоркой выдал новый покупатель. Под древним дубом Саян просидел не больше двух часов. Как обычно, в первую очередь расхватали арбалеты. Когда последний из них перекочевал в руки счастливого владельца, по толпе зрителей прокатился печальный вздох. Теперь только на следующий большой сбор Саян привезет новые арбалеты. Впрочем, и остальной товар не задержался на полинявшей шкуре. Во второй половине дня на поляне у дуба появились палатки рода быстрого сокола. Его стойбище находится дальше всех от места сбора. Теперь и только теперь, когда племя звездной птицы собралось полностью, большой сбор начнется. Вечером с наступлением темноты шаманы племени собрались в главном капище. Из-за низкой ограды отсвечивают пылающие жертвенные костры перед идолами великих предков. До глубокой ночи над большой поляной разносилось monotонное пение и гудение больших бубнов. Посредники между этим миром и тем выбирали нового верховного шамана. В племени шаманы образуют своеобразную корпорацию. Если верховного вождя и тем более верховного сахема выбирает совет племени, то каждый шаман по собственному усмотрению и под собственную ответственность берет одного реже двух учеников. У каждого шамана есть семья, одна жена или больше, и конечно же дети. Только о каком-либо наследовании от отца к сыну не может быть и речи. Кого именно необходимо обучить магическому искусству подсказывают духи. Если у парня, реже у девушки, ни с того, ни с чего начинаются странные видения, вещи из сна и вообще с ним происходит что-то непонятное, то его обязательно приводят к шаману. Как именно он узнает отмеченных духами, никто из сородичей не знает. Только странности обычно проходят, а новый ученик остается. В первобытном обществе шаманы играют очень важную роль. Как посредники между миром людей и миром богов, предков и духов, шаманы берегут малочисленные осколки знаний об окружающем мире. Жалкие остатки былого величия. Именно шаманы знают, как с помощью трав и заклинаний прогнать зуртаха, злого духа болезней, исцелить гнойные раны, предсказать погоду и призвать на помощь великих предков. Именно шаманы начинают большой сбор. В ночь накануне они выбирают верховного шамана, самого умного, самого уважаемого шамана племени. Именно он проводит религиозные празднества и представляет великим предкам новых верховных вождя и сахема. На следующее утро заводная шема поведала, что Утусфат из рода мудрой совы вновь выбран верховным шаманом. Впрочем, учитывая ум, опыт и огромный авторитет большого мха, результат вполне предсказуем. Слабенький огонек с маленькой щепочки быстро охватил большую кучу дров. Красные языки пламени взметнулись к небу. Вновь избранный верховный шаман торжественно открыл большое собрание племени. Соплеменники торжественно исполнили гимн в честь Хира Сахема, самого почитаемого великого предка. В первый день большого сбора предстоит выбрать нового верховного Сахема. На куске медвежьей шкуры его дожидается скипетр, символ власти верховного Сахема. Племя называется Звездная птица. Только его символ не абстрактная птичка, а вполне конкретная — сокол. Татемная фигурка сокола из белого камня закреплена на дубовой руклядке длиной около сорока сантиметров. Хищная птичка гордо держит маленькую головку. Загнутый клюв старательно заточен до такой степени, что можно запросто уколоть палец. Фигурка вырезана так искусно, так старательно, что кажется, будто каменная птичка вот-вот оживет и тут же упорхнет в синее небо. Сидеть среди детей и незрелой молодежи невыносимо. Саян невольно сжал кулаки. Зубы едва не скрипят от бессилия. На его глазах ввершится большая политика. Собрание полноправных членов племени — высшая законодательная, исполнительная и судебная власть первобытной демократии, единая в трех лицах. Ягис, Ансив и даже Инса сидят сейчас там, недалеко от угоры Элисаты, еще действующего верховного схема. Незадолго до знойного полудня собрание племени закончилось. Как и с верховным шаманом, результат вполне предсказуем: угору Лисату из рода Белого Сокола вновь выбрали верховным сахемом. Женщины нечасто возглавляют род, и тем более племя. Но если их выбирают, то значит они действительно очень умные и авторитетные женщины. Угора Лисата, мать пятерых детей, обладает тонким умом, добродетель и редким умением слушать. При этом она отличается железной волей и непробиваемой выдержкой. За четыре года ее руководство племя, как высший судебный орган для разбора какого-либо дела, не собиралось ни разу, так как, к примеру, она сама разрешила случайное убийство. Молодой охотник из рода красноклевой цапли, шариной стрелой сквозь заросли камыша насмерть поразил другого молодого охотника из рода большой совы. Дело пахло кровной враждой. Только решение угоры лесаты полностью удовлетворило обе стороны, так удалось избежать серьезного конфликта внутри племени. Жаркий полдень, время обеда и отдыха едва угоры лесаты томахнула с кипятком, как люди разбежались по палаткам. От многочисленных костров повиевело едой. Первый день большого сбора закончился религиозным празднеством в честь Хирасахема. Переизбранная угора лесат развела перед идолом самого почитаемого великого предка жертвенный огонь. Голова кабанаси коча окутывалась жирным дымом. Племя сообщая исполнило торжественный гимн в честь Хира Сахема. Саян машинально повторяет хорошо знакомые слова, а глаза бегают по лицам соплеменников. Это нечто. Если бы сам не видел, ни за что бы не поверил. Люди находятся в глубочайшем религиозном экстазе. Охотники до нервзя эмоциональны. Если любят, то всей душой; если ненавидят, то до самой глубины души. Среднего состояния для них не существует. Здесь и сейчас соплеменники всеми своими мыслями, всем своим существом, самым что ни на есть искренным образом благодарят Хирасахема за покровительство. Всеобщее пение и ритмичный гул бубнов вгоняют в гипнотический транс. Лица расплылись, словно стёрлись. Печать разума и логического мышления напрочь испарилась, но глаза, глаза излучают такую радость, такое счастье. Примитивное общество крепко связано с дикой природой. В богов, духов и предков верят все без исключения. Атеизм, как полное отрицание божественной воли и самого Бога, находится далеко за пределами понимания этих людей. Сознание с трудом балансирует на грани реальности. Ритмичное пение и гудение бубна. Так хочется полюнуть на все и погрузиться в безликую массу соплеменников, раствориться в них, стать единым целым. Ни за что. Сергей Николаевич Белкин до боли, до крови прикусил нижнюю губу.